Глава шестьдесят пятая. «Я могу сделать это быстро, но не безболезненно», — сказал Ашер, когда я отряхнулась после немного жёсткого приземления. Я кивнула. «Это нельзя будет исправить. Тонкие нити лавандового дыма обвелись вокруг моих лодыжек, как будто пытаясь унести меня домой. Я понимаю». Ашер закрыл глаза, Его ноздри раздулись. Я огляделась вокруг в последний раз. Возможно, несправедливо, что я не дала этому миру шанс, но как я могла, если этот мир не дал шанс Джараду? Расправь свои крылья и встань на колени. Низкий голос Ашара донёсся до меня с лёгким ветерком. Я не хочу, чтобы ты упала и ушиблась. Меня тронула его забота. Вы добрый человек, Сираф. Он хмыкнул. Моя доброта стоила тебе твоих крыльев. Я нахмурилась. Если бы я не послушал Джареда. Архангел позволил своему голосу затихнуть, но я услышала все невысказанные слова. Я бы всё равно потеряла крылья, но это не легло бы тяжким грузом на его совесть. Мне жаль, что вы впутались в нашу историю, но, пожалуйста, не вините себя. Ни в чём из этого не было вашей вины. Всё это моя вина. Он сжал переносицу. Если бы я не ввёл Джареда в систему, ты бы не умоляла меня сжечь твои крылья. Если бы вы не ввели его в систему, я бы не встретила свою родственную душу. Ашер шлёпнул себя по бедру, затянутому в коричневую кожу. Родственных душ не существует. Я не хотела больше тратить время на споры с Ашером из-за наших убеждений. поэтому промолчала и опустилась на колени, прижимая ладони к тёплому камню и предоставляя архангелу свою спину. В течение нескольких ударов сердца ничего не происходило, и я подумала, что Ашер собирается отказаться от своего обещания. Но затем мои ноздри наполнил запах горелых перьев, за которым последовала вспышка обжигающей боли. Я стиснула зубы, Когда языки огня пронзили мою спину, мучительные и настойчивые, как порезы от зазубренного лезвия. Белые точки заплясали перед глазами. Я бы спросил: "Все ли ангелы так же прекрасны, как ты?" Но я их видел, и чёрт возьми, никто из них не стоит хоть одного твоего пёрышка. Пытаясь оставаться в сознании, я упёрлась ладонями и коленями в камень. пот капал с моего сморщенного лба. Ещё одна волна огня накрыла меня. Такая сильная, что я подумала, что всё моё тело превратится в дым. Прекрасного ангела, с которой мы будем делить камеру. Боль пронзила мой позвоночник. Я сжала челюсти, но приглушённый всхлип всё же вырвался наружу. Мир стал серым, и лицо Джареда, То самое, которое танцевало на моём голографическом экране, замерцало перед моими закрытыми веками. Ты затмеваешь весь окружающий мир, пёрышко. Моё зрение стало ещё хуже, и я вцепилась в горячий камень, чтобы не упасть. Но локти подогнулись, и земля устремилась ко мне. Мир потемнел, затем обрёл чёткость. Комочки серебристого пепла падали вокруг меня, как свежий снег. Температура упала, и я задрожала. Мороз, пришедший на смену огню, жёг так же яростно. Всё? Всё закончилось? Пот и слёзы стекали в уголки моего рта. Да. Я прикрыла глаза, выпуская воздух сквозь потрескавшиеся губы. Медленно, но моё сердцебиение успокоилось, дыхание тоже. Я попыталась приподняться, На мышцы свело судорогой, а кости затрещали. Щека ударилась о твёрдый камень. "Не двигайся, лай", приказал Ашер. Мои пальцы дёрнулись, когда я упёрлась ими в камень. Архангел поднял моё обмякшее тело, и я ахнула от боли, когда его рука прижалась к моей спине. Как облупившаяся краска мир отслаивался. Полоса за полосой. окань не осталось только беззвёздная темнота